Глава 11 «Быт и рутина на сказочный лад». Но задаться всякими отвлеченными вопросами мне не удалось. «Хозяйка!» Над чистоколом появилась русоволосая глава одного из чешуйных богатырей. «Поесть бы!» «Заходите! И в очередь!» Махнула рукой я и снова перевела взгляд на лесного Илью. «Иди помогай своим тезкам. Ночевать в баньке можете. Утром поговорим. Утро вечера мудренее». Не в детали, я поднялась и пашкандыбалой по в избушку. Чешуйные богатыри, весело приговариваясь, уже выстроились в длинную шеренгу с мисками на готове. Илья спорить не стал, послушно отправившись в огород. Я позволила себе только один короткий взгляд в ту сторону. Надо признать, с лопатой он обращался куда ловче прочих, недовольных огородников. Хотя, может быть, это мне так казалось, потому что он единственный не морщился недовольно и не пытался подгадить товарищам по картошке. Я же, машинально шлепая в подставленные миски сырники и сметано впервые всерьез задумалась, а что дальше? Сейчас я сделала все, чтобы выполнить пожелание еги. Даже чешуные богатыри вряд ли догадывались, с каких фигов вздорную егу обуяла любовь к кормежке, а заодно и к образу старухи. Но дальше-то что? Вот вернется эта безответственная молодоженка, и... Она обещала мне выполнить любое желание, вплоть до отправки обратно в реальный мир. Но вот туда-то я хотела все меньше и меньше. Уже совсем не хотела, если честно. Там меня никто не ждал, кроме матери. Да и та ждавали. По крайней мере, за те семь лет, что я моталась с мужем по военным городкам, мы не виделись ни разу. А о том, что единственная родственница перебралась на просторное место жительства в Штаты, я и вовсе узнала, только подав на развод и обнаружив в родной квартире чужих людей. В новом мире мне нравилось. Но яга-то и непостоянная, так исполняющая обязанности и то с ограниченным функционалом. А настоящее вернется недельки через полторы, и еще неизвестно, как воспримет мои приключения. Полагаться на случай и добрую волю безголовой ведьмы с дурной репутацией очень не хотелось. Значит, надо было подстраховаться всеми доступными способами. Я сфокусировала взгляд на очередном богатыре с миской и сказала. Как поешь, позови моих огородников, пока они с голодухи не принялись выкапывать только что посаженное. Тот кивнул и отошел. Я убедилась, что вроде все чешуйные заняты едой. и пошла в дом за тарелками. Не в ладошке же этим балбесом угощения выкладывать. Илюшки об этом еще не знали, но мои планы в отношении них за последние полчаса здорово поменялись. Первым, как и следовало ожидать, с дармовой жрачкой прискакал мелкий. Грязный как черт, он хапнул предназначенную ему тарелку и только минут пять спустя с набитым ртом крикнул. «Спасибо!» За ним пришел их лыщ На сырники он посмотрел без особого энтузиазма, но тарелку взял и поблагодарил, как положено. обдав меня запахом трудового пота. Мой лесной утопленник появился самым последним, зато совершенно чистый и ничем предусудительным не пахнущий. В его волосах блестели капельки воды. Штаны были явно влажными, хоть и хорошо отжатыми, а рубаха так и вовсе отсутствовала. Подавая ему тарелку, я помимо воли порадовалась, что недавно получила качественную передозировку мужской красотой, насмотревшись на чешуйных богатырей. Иначе рисковала пронести сырники мимо миски, Хорош был чертяка, мощный, как вековой узловатый дуб, выгоревшие на солнце светлые пряди, бронзовые от загара кожи под которой перекатывались литые рельефные мышцы, так и манило провести ладонью, легко цепляя пальцами золотистые завитки волосков. Я даже голову отряхнула, отгоняя наваждение. «Ты старая скучная бабка с гадким характером и еще более отвратительной репутацией», — напомнила я себе. «Изволь вести себя соответствующе». я поклонился со словами благодарности и тоже отошел. На его место тут же заступил один из богатырей. — Спасибо на добром слове, хозяюшка! — пробасил он. — Порадовала нас, побаловала! — На здоровье! — кивнула я, усилием воли, оторвав взгляд от троицы подъявленной. — А завтра тебе никакая помощь не потребуется! — с легкой хитринкой в глазах поинтересовался воин. — А вам так сырники полюбились! — невольно усмехнулась я. «И сырники, и обхождение ласковое!» Не стал вверить он. «Вы еще траву не докосили, да и чистокол на той стороне кривоват!» Прищурилась я. «Все поправим, хозяюшка!» просиял он. «Только не с самого утра!» Поспешно уточнила я, представив, как просыпаюсь в пять утра от стука молотков и гомона тридцати работничков. «К полудню приходите!» «Как скажешь, хозяюшка!» Поклонился Витязь и отошел. Я бросила последний взгляд. Но уничтожающую сырники троицу и, прошептав волшебные слова, свернула скатерть самобранку. В избе царили тишина и прохладу. Прикрыв поплотнее дверь и задернув шторку, я сбросила с плеч осточертевшую волшебную шаль и с наслаждением распринялась. Живот тут же протестующий забурчал, напоминая, что им не было бы неплохо поесть. Ничего более подходящего, чем сырники, которыми, казалось, пропахла вся поляна бабы-яги, мне в голову не пришло, и я снова разложила скатерку. С минуту полюбовавшись на пятна и дырки, я сплюнула и встала. Нет уж, пеницилен мне без надобности. Собрав скатерть и закинув по дороге нос яги на полочку у маленького зеркальца, я вернулась в прихожую и занялась стиркой. Отполаскивать волшебный артефакт пришлось долго и упорно, но я справилась. Сперва вода была просто грязной, затем велелся, как известковый раствор, но изведя пол бодейки, я все-таки добилась маломальски удовлетворительного результата. и, похоже, исчерпала остатки сил. Аппетит пропал напрочь, зато разболела спина. Решив, что прекрасно обойдусь без ужина, я, постановая, поплелась в комнату. Скатерть отправилась сушиться на веревку, куда крепилась шторка перед печкой, а я завалилась на лавку и, кое-как укрывшись пледом, отключилась едва не раньше, чем закрыла глаза. Если я и надеялась поспать подольше, запугивая гостей и назначая четкое время чешуйным витязям, то сильно просчиталась. Глаза открылись сами собой, словно меня кто-то пнул, едва солнца выползло из-за горизонта. Я попыталась снова заснуть, но не тут-то было, сон не шел. Вырыгавшись, я сползла с лавки и, потирая нующий от голода желудок, поплелась в прихожую умываться. — И меня не миновала чаша сия подумывала я, раскладывая на столе просохшую за ночь волшебную скотерку. — В смысле, миска. Я прошептала волшебные слова и без особого энтузиазма уставилась на скудный ассортимент. Нельзя бы кусок голландского сыра произвести, — проворчала я себе под нос, но — нет, творог и сырники, сметана и молоко, кефиры и... А это что еще? Закусив губу, я уставилась на новую миску, раздвинувшую к с кефиром и ряженкой. — Нет, но ну это уже ни в какие ворота. — Ты чего разоралась с утра пораньше? — свесился с балки Васька. — А ты посмотри, что наш пищеблок выродил. проворчала я, ткнув пальцем в новую тарелку. «Сам заорёшь!» «Мррррр!» заинтересовался кот. «Это твоя стирка, что ли, сработала? Скотёрка, она И чем порадовала? А вот этим!» скривилась я, и гулко пристукнула по столу большей миской, доверху наполненной селёдкой. «Да ты ещё это не видела!» выркнул, спрыгнувший с балки кот. и лапой подвинул в мою сторону круглую коробку из бересты. — А что там? — с опаской уточнила я, не спеша открывать неплотно пригнанную крышку. — Ничего рыбно-маломощного! — тоном змеи-искусителя ответил Васька. — Да, — заинтересовалась я и все же открыла коробку. На аккуратной подложке из травы лежали три колючих, словно минуту как с грядки, пупырчатых огурца. Если бы не волшебная звукоизоляция избушки, мою ругань, наверное, услышали бы даже на уне. А так только Васька, прижав уши, шмыгнул под печку. — Ну, знаешь, — заявил он минут через пять, когда поток моего красноречия, наконец, и сяк. — Таких слов даже настоящая га не говорила, когда черномор ей в подарок улили снова меда приволок вместе с пчелами. — Еще не то услышишь, если продолжишь шутки шутить. Огрызнулась я, слегка покраснев, и со вздохом принялась накладывать себе в тарелку теплые сырники. Впрочем, такой уж сердитой и не была. Когда первый запал прошел, я сообразила, что если мне удалось внести в меню такие дополнения, то и другие возможны. Может быть, если я отстираю еще какое-нибудь пятно, то и хлеб появится. А за зашитую дыру, глядишь, и котлеткой отблагодарят. Жаль, что у меня не было времени поразмыслить над этим достаточно долго. Не успела я доесть, как со двора донеслось. ега кончилось мое терпение! Отворяй, нечистая силы «Опять леший!» — вздохнул кот, подгребая поближе плошку сметаны. «Не пускай его!» «А ега не пускала?» «Не пускала! Только ругалась сильно!» «Ну, значит, и мне можно!» «Еще не хватало, чтобы нечисть меня нечистой силой обзывала! Не солидно!» «Ну...» «Что там хотел сказать Васька, я слушать не стала!» поспешно прилаживая в нос. Голод я утолила, но ненавистное молочное, наложившись на раннее пробуждение и общий абсурд, творившийся вокруг меня в последние дни, требовали немедленно спустить на кого-нибудь всех собак. Поэтому появлению лесного склочника я почти обрадовалась. Шаль, согнувшая спину дугой, хорошего расположения не добавила, и на крыльцо я вышла в самом отвратном настроении. Избушка плавно опустила меня на землю, и я сердито сопя пошаркала к калитке. Благо, вытоптанная вчера голодными богатырями тропинка никуда не делась, и соваться в утреннюю росу мне не пришлось. Но остывшая за ночь земля все равно неприятно холодила босые ноги. Надо будет Ваську спросить, где яга обувь брала, а то в кроссовках не побегаешь. Когда вокруг столько народу толчится, обязательно хоть один глазастый, но найдется. Доказывай потом этим Илюшкам, что сама себя не съела. Над калиткой маячил лохматая коричнево-зеленая, утыканная шишками нечто. «Яга, пришла пора!» — загласила она, едва углядев меня на тропинке. «Косые топора!» — прошипела я. «Топора?» — выпишло лохматое создание. «Да ты, негодная, совсем страх потеряла?» «Это ты, чурка крикливая, страх потерял. Мало яга, я тебя сюда не пускала. Так могу и дальше глухо прикидываться, пока ты опять богатырей не докричишься». Леший воровато оглянулся, блеснув ярко зелеными глазами и заговорил уже куда тише. — Ты что творишь, нечистая сила? Кто тебе дозволил в моем лесу деревья рубить? — А что, нельзя было? — оскалилась я. — Ну ладно, больше не буду. — Правда, что ли? — опешил от такой покладистости леший. — Правда, правда, — закивала я. — Пусть богатыри по старинке развлекаются, шишки коллекционируют. Леший снова начал озираться, но вокруг, если не считать мерные удары, доносящиеся с огорода, было тихо. — Нет, но если они у тебя делом заняты, — с сомнением протянул он. — Нет, они от меня шишки отрывают, — фыркнула я. — Я думала и сегодня их занять чистокол, подновить, но раз ты против... Где-то вдалеке послышался многоголосый гомон и лишь вздрогнул. — Ну, если на чистокол, да сухие... — Какие же еще? — пожала плечами я. Разумеется, я ни малейшего представления не имела, какие деревья нужны на чистокол. Но судя по тому, что прорасти в удобренной гуселебединым пометом земле ни одно бревно не попыталось, все-таки именно сухие. но ну, так они, ребята, молодые. Откуда им знать, сухое дерево или есть в нем еще немного жизни?» Вкратчиво продолжила я. «Ты бы, дед, позаботился, чтобы не обознались?» «Позаботился», — протянул Леший, опасливо косясь через плечо. «Дык! Эй, гляньте, это не Лешак там!» Донеслось из-за ближайших деревьев, и лохматый хозяин леса подскочил, как испуганный заяц. — Позабочусь, — затараторил он. — Сам пришли сухие, но чтоб больше ни одного мухомора, ни одной поганки не брала негодная. — Точно ли шаг? — крикнул кто-то. — Сам пришлю, — пискнул тот, поспешно ввинчиваясь в землю. — И смотри, что бровная крикнула я в быстро затягивающуюся дру на том месте, где незваный гусь стоял еще секунду назад. — День добрый, хозяйка! — пробасили в один голос двое чешуйных, прошагав мимо в одних штанах, но с полотенцами через плечо. — «Добрый, добрый!» — кивнула я, не отказав себе в удовольствии полюбоваться красавчиками. «Со спины, разумеется». А когда перевела взгляд обратно на лес, то чуть не села, где стояла. «Он шел ко мне».